Глава 12. Опыт Утром чуть свет коснулся остроконечных крыш вацвальда Дом де Блуа наполнился призывным звоном серебряного колокольчика. «Завтрак готов. Прошу всех к столу», – донеслось снизу. «Вот дерьмо. Приподнялся приподнялся лежака Миллер и протяжно зевнул. «Который час?» «Пора на службу», – потер с трудом открывающиеся глаза Олег. «Очень смешно», – «думаю», – нацепил очки и поправил прическу Ларс. «Не стоит заставлять нашего радушного хозяина ждать». «Эй, Белоснежка», – пихнул Дик мирно сопящего Жерома. «Новый день наступил. Нас ждут великие дела». Деблуа встретил гостей у лестницы, и, снабдив каждого полотенцем, указал путь к умывальнику, после чего занял место во главе накрытого стола и предложил рассаживаться. «Сами готовили», – поинтересовался с набитым ртом Миллер, отламывая ногу жареной птицы. «Простите, что? А, нет, это с дворцовой кухни. Я заблаговременно послал нарышного». «Их не удивит, что еды явно не на одну персону?» Архивариус? Задержал вилку возле рта, раздумывая. «М -м, нет, нет, не должно. У меня хоть и изредка, но бывают гости. О графике своих личных встреч я не отчитываюсь. Хотя вы правы, этот момент нужно было обдумать заранее. В таком опасном деле, как наше, мелочей быть не может». «Что касается нашего дела?» Потянулся Олег за кувшином молока. «У вас есть план?» «Да», – кивнул Деблуа. «В общих чертах. Я думал над ним всю ночь, не мог уснуть. Такое событие. Сплеснул он руками, улыбаясь, и снова помрачнел. Но признаюсь, план этот сопряжен со многими опасностями. А вы, насколько позволяет судить мой опыт, не обладаете нужными для такого рода занятий навыками. Разве что, указал архивариус на Миллера. Это да. Покивал жиром, намазывая масло на ломоть хлеба. Его в полицейской академии готовили мир спасать. Вы владеете оружием? поинтересовался у Деблуа со всей серьезностью. Ага! вытащил тот изо рта обсосанную кость. Предпочитаю Беретту и М4. Хотя за неимением сгодится любой огнестрел. Вы. указал на него пальцем Архивариус, приширившись. Должно быть, имейте в виду механизмы с воспламеняющимся веществом внутри, которые силы образующихся в процессе горения газов. Разгонять по стволу метательный снаряд. Именно! Обрадовался Дик. Вам такое знакомо? Можете достать, а то все эти средневековые железяки с ними много не навоюешь. Вы знаком лишь теоретически. В архиве хранится немало чертежей этих устройств, но все они бесполезны. Однако стражаще засекречены. А в чем причина? спросил Ларс, оторвавшись от Жаркова. «Проблема с качеством металла?» «Нет, проблема в том, что недраоши не могут одарить нас веществами, способными гореть с необходимой интенсивностью». «Ни пороха, ни динамита?» уточнил Дик. «Ничего». «Но если проблема не в металле?» воодушевился Ларс. «Стало быть, вам доступны другие машины, скажем, паровой двигатель?» «Тише!» бросил архивариус тревожный взгляд в сторону окна. «Прошу вас, самодвижущиеся механизмы, детище черной магии». «О чем вы говорите?» «Понимаю, что вам, прибывшим из мира, в котором, вероятно, машины, не редкость, тяжело принять и здешний порядок вещей. Но, уверяю, подобные разговоры, особенно в кругу непосвященных, приведут вас на костер быстрее, чем разбой и мародёрство». Деблоа глубоко вздохнул, беря себя в руки, и продолжил. «Это тема под запретом. С тех самых пор, как пришельцы из иного мира принесли знания, богопротивные знания о машинах. Все, кто знаком с машинной магией, объявляются пособниками тьмы, и участь их не завидна». «А это практически каждый пришелец-человек», добавил Ларс. «Так ведь?» «Да». «Так вот почему в Дерранде нас приняли как врагов». «Вам повезло уцелеть. Думаю, это лучшее доказательство того, что вы...» Часть пророчества Стефана Анвийского. Сама Амиранта благоволит вам. Я уже не в первый раз слышу это имя. Поделился наблюдением Олег. Какое это божество? Какое это?» С неподдельным возмущением переспросил Дебло. Амиранта, мать всего сущего. Она источник жизни и покровительница честных людей. «А Шогун, это кто такой?» Ополоснул Миллер жирные руки в серебряной миске с водой и взялся за десерт. «Не такой, а такая», — поправил Дебло. «Шогун, родная сестра Амиранты, властительница смерти, герцогиня мира мертвых. «Так это ее мы видели на воротах ратуши? Довольно неприятная особа. И кому она покровительствует?» «Шогун не покровительствует. Она карает грешников, забирает души и порабощает их. Ведущий греховную жизнь после смерти обречен будет на вечное страдание. «Где-то я уже такое проходил», — откусил Дик от пирога. «Только с мужскими персонажами и бескровного родства». «Вы о господи и дьяволе?» «Точно. Спасибо за напоминание». «Ваша аналогия неверна. Шогун не зло. Она чаша весов мироздания, как и эмиранта. Многие народы оша поклоняются ей, как воплощению высшей справедливости». «Что-то здесь не сходится», — постучал Олег вилкой по столу. Как души попадают к этим сестрам? Взять хотя бы душу Нигума, о которой Гунон, несомненно, упомянул в своем письме вам. Этот Базбен был отъявленным негодяем, но его душа не попала в загробный мир для вечных страданий. Я поглотил ее. Надолго ли?» Многозначительно улыбнулся Деблуа. «Что вы имеете в виду? Все мы — лишь временные вместилища, даже обладатели величайших душ не вечны. И каждая из сестёр получит свое рано или поздно. «Для них время не имеет значения». «Правильно ли я понимаю», — поднял палец Ларс, «что душа отправляется к сестрам только в случае естественной смерти организма». «Это так, и убийство ради души. Это преступление против миропорядка, как и поглощение души ради продления жизни». «Но разве знать от Торлянда не поглощает души?» «Знать и такое право даровано богами». Правящие династии берут на себя этот груз, чтобы души простых людей были свободны от уз плоти, когда придет их время. «А как же правая рота?» — спросил Дик. «Там ведь наемники, а не какие-нибудь знатные рыцари». «Право, дарованное правителем богами, можно делегировать ниже». «Очень удобно», — усмехнулся Миллер. «Так стало быть...» — продолжил допытываться Ларс. Знать поглощает души убитых? В основном это солдаты, павшие на поле брани, и преступники, приговоренные к смерти. И в том и в другом случае слиться с великой душой божьего помазанника, огромная честь для них. Как тогда получаются пустотелые? Пустотелые, повторил Деблоа печально. Несчастные создания, их души утрачены навсегда. Причиной тому медленная смерть, голод, жажда, раны. То, что истощает душу, расходует ее соки на поддержание телесных сил. Постепенно от души остается лишь жалкая тень, способная, тем не менее, сохранять тело пригодным к движению и даже определенному набору механических действий, впрочем, весьма ограниченному». «Тальт», — подсказал Олег. «Это очень древнее слово». Глянул на него деблуа, прищурившись. «Оно давно не в ходу. Где вы его услышали? От кого?» «Уже не помню. Может, Гунон упоминал? Или тот Базбен?» «Очень сомневаюсь. Впрочем, мы отвлеклись от важной темы. Ваши навыки, с ними нужно что-то делать. Иначе путь, предписанный вам пророчеством, станет непреодолим». «И что же вы предлагаете?» Облизал испачканный джемом пальцы Миллер. «Уж не тренировки или по фехтованию на мечах с топорами?» «Это было бы не лишним, но... «Я вас умоляю». С кем мы должны будем сражаться? С командой саблистов из колледжа? Да у нас и против них шансов мало. Нам нужен огнестрел, без вариантов». «Вы не дали мне закончить», — вкрычу произнес архивариус. «Как я уже сказал и ошибочно посчитал этот вопрос исчерпанным, огнестрельное оружие создать невозможно. Засим предлагаю закрыть и данную тему. Однако...» — поднял он указательный палец, сигнализируя о важности момента. «Среди вас есть хромовник, указывающий перст направился в сторону Олега. «Да, конечно, он не наделен саном и не прошел посвящение, но если прочитанное мною об очищении души Усвольда верно, я возьму на себя смелость утверждать, что перед нами носитель великого дара». «Прекрасно», — вяло поаплодировал Дик. «Но как это связано с нашими никчемными навыками?» «Напрямую». Видите ли, очищение души — это своего рода дело, схожее с искусством ювелира, точнее даже огранщика. Представьте себе, что душа — драгоценный камень. В своем первозданном виде он довольно неказист. Да, в нем больше карат, чем станет после обработки. Но в таком виде ему не место. На пальце знатной дамы. Или в эфесе рыцарского меча. Нужно убрать лишнее. Посредственный огранщик сточит добрую половину камня, придавая ему сверкающие плоскости. Мастер же... распорядиться материалом с большим умом и рачительностью. Да, грани и плоскости понадобится больше, что куда сложнее. Но в результате…» Деблоу покивал, таинственно улыбаясь. «Душа — это драгоценный камень в руках храмовника. Он может отсечь от нее столько, сколько необходимо для подавления ненужных воспоминаний, переживаний, чувств умершего и сохранить при этом не только животворящую суть, но и жизненный опыт, накопленный годами». «Вы хотите сказать, что я могу вместе с душой поглощать чужие знания?» Сомнением поинтересовался Олег. «Это доступно очень немногим, но если ваш дар окажется столь велик, прошу меня простить». Спохватился архивариус, словно вспомнив о чем то важном. «Я на минуту». И выбежал за дверь. «Звучит многообещающе», — нарушил молчание Ларс. «Да, не доверяю я этому прохвосту. Покачал головой Миллер. «Никто не станет рисковать шеей без выгоды для себя. Он и половину нам не договаривает. И это херня с душами. Катарина говорила, они с ума сводят. потеря личности и все такое». «Пока он единственный, кто не хватался за оружие или не пытался сожрать нас», — напомнил Олег. «Да, это не повод безоговорочно ему верить. Но выслушать и попытаться извлечь пользу стоит. Простите, что заставил ждать». Влетел в обеденную залу Деблуа и без лишних предисловий выложил на стол перед Олегом две сферы величиной с ноготь большого пальца. «Это не очищенные души», пояснил он. «Та, что совсем черная, принадлежала убийце из Оксенбурга. Его казнили прошлой зимой. Говорят, зарезал не меньше 17 человек, в том числе троих стражников на посту. А в тюрьме перегрыз горло сокамернику за то, что храпел во сне. Вторая, — указал Деблуа на сферу, чуть отливающую лиловым. Осталась от некой Марии Дюпон, также известная как Линтонская отравительница. Якобы подмешала яд в суп, который готовила для семейства Девальди, будучи их кухаркой. Жертвами стали глава семейства, его супруга, кузина, племянник по линии сестры, а также четверо малолетних детей. Доказательства причастности Марии Дюпон к тому преступлению были весьма сомнительными. Однако ее все же повесили весной этого года. «Зачем вы мне это рассказываете?» спросил Олег, глядя на искрящиеся темные сферы. «Вы должны выбрать, какая душа больше подойдет для нашего эксперимента. Убийца?» Указал он на сферу с лиловыми отливами. «Или кухарка?» Перевел он палец на черную. «Погодите, в прошлый раз вы говорили, что чёрная принадлежала убийце. В самом деле, должно быть, ошибся. А может, вы сейчас ошибаетесь?» «М -м, я не уверен». «Чудесно». В любом случае, другого материала у меня нет. И раздобыть что-то будет крайне проблематично. Вы должны выбрать из имеющегося. И что потом? Зависит от вас? Как я узнаю, что отсечь, а что оставить? У меня подобного дара нет. Пожал архивариус плечами. Но я слышал, что все происходит интуитивно. Ваша собственная душа подскажет, что для нее лишнее. Просто не люблю сюрпризы. Поднёс Олег дрожащий от волнения пальца к сферам. Лёгкое покалывание тронуло кожу. Над черной душой оно ощущалось чуть слабее, чем над лиловой, от которой, к тому же, исходило плохо выразимое на уровне привычных чувств, но вполне различимая энергия, пугающая и гнусная. Олег сделал выбор. «Это». взял он черную горошину. «Что ж, пора узнать свои возможности, друг мой». Коснулся его плеча архивариус. «Пора». Вихрь стремительно сменяющихся чувств, картин, голосов и переживаний захлестнул Олега. Лица, сцена и слова понеслись нескончаемым потоком. Все то, что раньше он, не раздумывая, отбрасывал, теперь требовало более тщательного подхода. Воспоминания были явно не женскими, и это пугало. Но чем дальше Олег углублялся в них, чем дальше становились они от ожидаемого. Смутные детские, романтические, юношеские, работа с отцом, смерть матери, армия, многочисленные виды города поверх красных черепичных крыш, стук в дверь посреди ночи, ужас отчаяния. «Тюремная камера, эшафот, скрип, затягиваемый на шее петли». Черт! Олег дернулся на стуле, судорожно глотая воздух. «Но...» — перегнулся через стол Ларс. «Получилось?» «Что вы увидели?» — вцепился в плечо Дебло. «Что смогли узнать?» «Похоже...» — мотал головой Олег, будто отгоняя на вождение. «Я... я умею укладывать черепицу». «Тоже неплохо», — усмехнулся Миллер. Этот человек не был убийцей. Он был кровельщиком. Его звали Хайнс Клум. Он так и не смог понять, что дало повод для обвинения его в убийствах. Его не перегрызал горло сокамернику. Тот скончался от дизентерии, не дождавшись сюда. А еще Хайнс Клум семь лет отслужил во втором пехотном полку Аксенбурга. Олег, глядя в одну точку, словно лунатик, поднялся и снял со стены украшающий ее меч с широким тяжелым клинком. Что вы задумали? Отшатнулся Деблуа, едва не споткнувшись. Это фамильная реликвия. Прошу вас, повезьте его на место. Кажется, я знаю, что с ним делать. Перехватил Олег поудобнее рукоять и неожиданно для всех наблюдающих за этой сценой совершил несколько сливающих замысловатые па рубящих движений, заставляя клинок описывать в воздухе восьмерки и одновременно с шагом разворачивая корпус в разные стороны. Ну ни хрена себе! Выразил общее мнение Дик, когда меч последним движением разурбил сверху донизу массивную спинку стула. Будто всю жизнь таким занимался. Просеял улыбка Олег и поморщился, растирая плечо. А вот мышцы, к сожалению, с этим не согласны. «У вас получилось!» Сложил ладони Деблуа, словно перед иконой. «Вославим Амиранту за ее милосердие! У вас получилось!» «И что теперь?» Спросил Миллер. «Нам осталось зарубить несколько хороших вояк и сожрать их души вместе с ратным опытом». «Ну или добыть искомой другим способом», — поджал губу архивариус. «Например?» «Купить, заработать, украсть, в конце концов. Хотя предложенный вами способ наиболее доступен, если взвесить все «за» и «против». «Другими словами», — вступил в диалог Ларс, — «Вы предлагаете нам организовать несколько убийств с целью завладения душами?» «Я ничего не предлагаю», — поспешно открестился Деблуа. «Мне задали вопрос, я на него ответил, только и всего». «И тем не менее», — водрузил Олег фамильный меч на законное место. «Похоже, нам придется найти подходящие жертвы». «Кстати», — указал Журом на оставшуюся душу. «А как она к вам попала?» «Ну?» Поправил Деблуа Камзол. «Я потомственный аристократ и имею данное богами и права, кое является также моей священной обязанностью на некоторую долю душ». «Так, может, нам просто подождать, когда вам перепадет то, что требуется?» предложил Миллер. «Это будет не совсем удобно. Во-первых, я не смогу дать вам точные сроки. Во-вторых, никто не знает, чья душа мне достанется. А кроме того, я уже пожертвовал одной». ради нашего эксперимента. «Стало быть, не хотите перекладывать на наши плечи тяжкую ношу избавления простолюдинов от телесных уз?» Язвительно заключил Миллер. «Это мой долг, возложенный...» Начал было Деблуа, но, поняв, что дальнейшее разъяснение никому не интересно, осекся. а не могли бы вы очистить и вторую душу, не поглощая ее в знак нашей дружбы?»